Глава восьмая В каюте она подвела меня к тому самому узкому шкафу и распахнула обе створки. Это было довольно широкое ростовое зеркало, вмурованное в стену. Я не сразу сообразила, что угловатая девица — это и есть я. Почти машинально подняла руку и стянула с головы грязную тряпку, бывшую когда-то чепчиком. Волосы над духом слиплись от крови в жёсткий колтун. Впрочем, всё это неважно. Я с любопытством разглядывала новую внешность. Робка потрогала прямой, но чуть длинноватый нос, провела пальцем по очень красивым бровям. Присмотрелась. Глаза каре зелёные, с тёмным ободком по радужке. Ресницы в меру длинные и пушистые. А вот щёки ввалились. Оценила узкое лицо, чёткий маленький подбородок и подумала. Твёрдая четвёрка. Пожалуй, в той жизни с внешностью мне повезло немного больше. Я была довольно красивой, но и эта внешность не вызвала у меня отторжения. И зеркало на меня смотрела молодая растерянная девушка, которую нужно просто хорошо кормить и одеть в нормальную одежду. Барб, между тем, придвинула к зеркалу один из стульев и подала мне в руки деревянную расчёску с редкими зубчиками. Волосы у меня густые, хорошего каштанового цвета, но слиплись от пота и грязи, а местами и спутались в неряшливые комки. Вы, барышня, Барб? Она тяжело вздохнула и поправилась. Элис, ты поживей давай, а то это проснется, кивок в сторону кровати. Раскричится, что ее расческу взяли. Ужас какой-то. В этом мире у меня нет ни собственной расчески, ни зубной щётки, ни... Впрочем, ныть бесполезно. Вряд ли высшие силы, если таковые существуют, вернут меня назад. Скорее всего, меня уже некуда возвращать. Прежнее я умерла. Если время в мирах совпадает, меня уже, скорее всего, кремировали. Мысль о кремации здорово отрезвляла. Я вздохнула и принялась разбирать спутанные пряди. Провозились почти час, а вот потом дела резко закончились. За это время Барб успела хозяйственно сложить на кусок какой-то сероватой ткани пару чистых рубашек из сундучка горничной баронессы, матушку грубого кружева или тесьмы, я даже не разглядывала, и довольно нелепый фартук из небеленого полотна. Фартук она завернула как большую ценность, крупный кусок серого мыла, пояснив, кто бы мог подумать, что эткое у неё найдётся? я всю жизнь простым мылась, а эта, гляди-ка, блюла себя, как баршня какая. Особых восторгов по поводу мыла я не разделяла. Оно напоминало что-то среднее между обычным детским и хозяйственным. Но отношение барбы к невзрачному куску чётко давало понять, здесь это дорогая штука. Узел она связала довольно крепко и подсунула мне под ноги. Это и было всё имущество, с которым я вступала в новую жизнь. Расчёсанные волосы пришлось свернуть в улитку и упрятать под чепец, который обезобразил меня довольно сильно. Лицо стало выглядеть грубее и глупее, удлинился нос, и глаза, полуприкрытые теперь падающим ниже бровей рюшем, казались тусклыми и крошечными. Это было неприятно, раздражающе, но, к сожалению, правильно. Я нахожусь на корабле пиратов, и чем уродливее я выгляжу, тем больше шансов выжить. Страх — хороший учитель. От рассвета прошло не больше часа, когда послышался шум и громкие крики. Судно тряхнуло раз, другой, и, я думаю, мы отплыли от причала. Через пару часов, когда я уже совсем измаялась от безделья, за дверями забрякали. Нам принесли завтрак и чистую воду. Баронесса все еще похрапывала, поэтому мы вдвоем с Барб поели спокойно, хотя и не очень вкусно: водянистая овсянка, пригоревшая и несоленая и кусок отварной рыбы. Порцию у баронессы Барб прикрыла салфеткой, хотя я не представляю, как эту дряную кашу можно будет съесть холодной. Разговаривать мы старались тихо, чтобы не разбудить нашу скандалистку. За время беседы я узнала, что страна, в которой нам предстоит прожить ближайшие три года, называется Англитания, и забеспокоилась. «Барб, а как же мы будем говорить, если мы англитанского языка не знаем?» «Да понять-то их можно. Говор хоть и непривычный, а от нашего не так уж и сильно и отличается», — беспечно махнула она рукой. «Вы же вон с Андре разговаривали!» всегда всё понимали, а он родом из этой самой Англитании и есть. Я удивилась и уточнила. Он из Англитании, но его всё равно здесь продали? А как же ж!» — в свою очередь удивилась Барб. «Каперы они не смотрят, кто откуда родом, Кого захватили, того и продают». Странно, конечно, но за три года у меня хоть будет время присмотреться. Больше всего я старалась выспрашивать Барб, что и как устроено на кухне. Разумеется, я умею готовить, но ни разу в жизни мне не доводилось печь хлеб или, например, самой жарить шашлыки. Барб увлечённо рассказывала об устройстве кухни и кладовых в доме моего папаши, а я впитывала информацию как губка. Возможно, это то, что поможет мне выжить. Большую часть мне пока было даже трудно себе представить. Барб, забывая, что у меня проблемы с памятью, Рассказывала про своих кухонных помощников так, будто я их прекрасно знаю. Я её даже не поправляла. Эти люди и для неё, и для меня остались в прошлом. Но вот некоторые вещи меня пугали. Например, история о некой Мари, которая плохо ощипала курицу, за что получила от Барб полотенцем по загривку. И завсегда-то она лентяйка и неряха была. А ежели чего ей доверить... «Обязательно не досмотрит! Или сбежит у неё каша! Или вовсе пригорит!» — возмущалась Барб. А я испытывала шок от того, что мне, наверное, тоже придётся ощипывать этих самых кур. Я не идиотка и прекрасно знаю, как выглядит курица. По картинкам и фильмам знаю. Живых кур я видела всего несколько раз в жизни, на маленьких сельхозярмарках, когда путешествовала по Италии. «Это что?» «Из неё надо каждое перо выдернуть? И именно я этим буду заниматься?» Я с трудом гасила какой-то истерический смешок внутри себя, вспоминая юмористические рассказы Чехова. Кажется, там, в одном из них, юная смолянка утверждала, что творог добывают из вареников. Сейчас я себе очень напоминала эту самую девицу. Но никак у меня в голове не вязались обычные чистенькие поддоны с куриной грудкой под прозрачной, глянцево-блестящей плёнкой и живая курица. Кроме того, смущали объёмы. Сварить литровую кастрюльку супа для себя на 2-3 дня — это одно. Приготовить еды на 20-30 человек — совершенно другое. Я слушала и расспрашивала даже тогда, когда проснулась моя соседка по кровати. У баронессы Гандер было небольшое похмелье. Она капризничала и гоняла служанку. Я отсиживалась в углу. Барб запретила мне помогать этой мадам. «Вот ещё не хватало, а барони, осподи, ещё ударить вас надумает!» От мысли, что служанке может достаться оплеуха, мне стало не по себе. Впрочем, с барб мадам всё же чувствовала некую границу. Кухарка не забывала ей напоминать, что не нанималась к ней в прислуге. Она помогла женщине одеться и умыться. Выставила на стол еду и ушла ко мне в угол, где продолжила тихонечко рассказывать о кухонных правилах. Казалось, поток сведений совершенно неистощим. Я узнала, как хранить всю зиму яблоки и груши. Сперва их окунают в тёплый воск и только потом пересыпают соломой. Как уберечь белую муку от жучков? Мешки нужно прокипятить в крепком соляном растворе. Как приготовить конфи? Довольно интересный способ заготовки, как оказалось. Конфи — древний, своеобразный вид консервации мяса. Чтобы приготовить конфи, свинину или птицу солили и очень долго готовили в собственном жире, а затем давали в нём же остыть. В итоге мясо как бы запечатывалось в жировой плёнке. В таком виде оно могло храниться в прохладном месте в течение нескольких месяцев. Вот-то ягодка моя сильно важна, чтобы мясо жирное было и без воды готовилось. Свинину вот хорошо брать или гуся по осени. На куски разделала, и смальца еще щедрый кинь, не жалей. И посоли покрепче. И готовить начинай в сковороде большой, а как жижа вся испарится, скидай в горшок, и там в собственном жиру его томи а потом прямо в энтом самом горшке и снеси в погреб. Жир застынет, и хранится долго-долго будет. А как понадобится, так только достань, а оно уже и готовое. В суп можно добавлять, али в кашу. Всё это была чистая теория, не подкреплённая практикой. Но мне, на удивление, разговор казался довольно интересным. Впрочем, больше делать было совершенно нечего. Мы плыли ещё три дня, и беседы с Барб были единственной отдушиной. Мы обе маялись от безделья и скуки. Каждый вечер бранесу вызывали к капитану, и к концу путешествия я готова была прибить её. Слава всем богам! Она не обращала на меня внимания. Если бы было что подстелить, я бы предпочла спать на полу, как Барб. Но, увы, своего одеяла и подушки у меня не было. Приходилось терпеть соседку. Благо, кровать была рассчитана на семейную пару. Зато утром, когда мадам Гандер отсыпалась, Барб ухитрялась выпросить ведро воды и тихонько стирала наши тряпки, не подпуская меня. Правда, голову помыть так и не получилось, но к концу путешествия мы обе выглядели чуть лучше. Я обдумывала, не стоит ли попытаться сбежать. Пробовала обсудить с Барб, но ей идея не понравилась. «Что ты, милая моя, что ты?» У нас ведь даже и паспортов нет. А вот как три года отслужим, хозяин документы обязан выправить. А без них куда есть мы пойдём. На службу нас никто не возьмёт. Нет уж, старая скитаться эта вот. Вечером третьего дня, когда принесли ужин, вместе с матросом явился тот самый чернобородый мужик, господин Ибран. Был он довольно пьян. И, осмотрев меня, сидящую на полу у окна, застывшую посреди комнаты Барб и Баронессу за столом, сказал кому-то за своей спиной. «Вот ещё тут две. Толстуха-повариха, так что её подороже можно сдать, понял? А тощую, ну, сколько дадут?» Тоще это было сказано про меня. Ночью мы пришвартовались в гавани города Вальнорка. Утром за нами пришли, и все мои мысли о побеге пропали сами собой. Нам обеим нацепили на левую ногу по железному браслету с замком и длинной цепью. Цепь крепилась вторым концом на тяжёлое кольцо, которое нёс сопровождающий. Это было не больно, но унизительно. Такие же браслеты были и у наших спутниц, трёх красивых девушек. Их привели из другой каюты. Я волокла свой узелок и подушку барб. Она же скрутила в тугой валик одеяло и взвалила на плечо. Когда нас вывели на палубу, я поразилась размером корабля. Он был просто гигантский. Высоко над головой тяжёлыми скрутками висели паруса, вовсе не белые, а сероватого цвета. Множество канатов убегало куда-то к верхушкам высоченных мачт. Всего их было три. Я так засмотрелась, что сопровождающий нас мужчина, невысокий, жирный, обрюзглый и недовольный, сильно дёрнул мою цепь. «Пошевеливайся!» Пахло водорослями и свежестью. Гулял довольно прохладный влажный ветерок, и я зябко поёжилась. На берегу, среди суматошно разгружающих что-то рабочих, нас уже ожидала телега, полная соломы и запряжённая двумя старыми худыми конями. На вознице был тяжёлый плащ с капюшоном из чего-то, похожего на брезент. Такие же дали и нам. Два моряка помогли женщинам перебраться через высокий бортик телеги, и нас повезли из порта по городу.